Дерево решений. Петрович резко повернулся налево. Бюргер, малоприметный господин в зимней куртке и вязаной шапочке, поднёс кусам бокал пива. Доктор Петрович, не смотрите на меня и продолжайте пить свой пунш. Позвольте представиться, не поворачивая головы, сказал незнакомец. Доктор Шнайдер, следователь по особо важным делам. Не поворачивайте же, они могут за вами следить. Кто? Как кто? Ваши заказчики, клуб самоубийц. Так это они? Петрович вспомнил тень, следили за мной. Нет, это был мой человек. За вами трудно угнаться. Но на всякий случай давайте побеседуем незаметно. У меня к вам дело. Вы поможете мне, а я помогу вам. Интересно. Чем это вы мне можете помочь? спросил Петрович. Так, сразу? Давайте лучше начнем с того, что вы можете сделать для меня. Хорошо. Недавно в одной очень известной и богатой семье произошел несчастный случай. Наверное, вы читали об этом в газетах. Мальчик, который застрелился перед кинокамерой? Да. Дело в том, что он был членом этого клуба. И согласно правилам этой поганой лавочки, все его состояние переходит к клубу, а оно очень не Предки этого мальчика все делали вовремя: продажи земельных владений, киностудия, потом производство оружия и наконец американские информационные технологии. Так что там немаленькие миллионы. За два месяца до несчастного случая умер от рака отец мальчика, в прошлом известный военный, полковник в отставке. Да, там есть и родственники, брат и сестра полковника. По правилу, установленному в этой семье с незапамятных времен, все наследство перешло к сыну. Родственники считают, что имело место тщательно подготовленное доведение до самоубийства. Проще говоря, убийство. И что в этом каким-то образом замешан клуб, как выгодоприобретатель. Вот мне и хотелось, чтобы вы помогли мне разобраться. Вы будете там бывать, читать документы. Присмотритесь к тамошнему персоналу, особенно к психиатру. Он какой-то скользкий, может что-то и всплывет. Пока это все. Почему вы обратились ко мне? Потому же, что они. У них есть на вас компромат. Вас можно будет убедить. По правде говоря, именно они вывели меня на вас. Каким образом? Перед Рождеством их секретарь побывал у братьев Клемен. У меня с братьями давние хорошие профессиональные отношения, и когда меня руководство попросило заняться делом молодого самоубийцы, я с ними советовался по вопросам наследования имущественного права. Так что они знают об этом деле. Поэтому Когда секретарь им предложил аудит клуба, они вежливо отказались, сославшись на занятость, и сразу позвонили мне. Меня это заинтересовало, и я решил установить за секретарем наблюдение. И когда позавчера он опустил конверт в ваш почтовый ящик, я понял, кому они делают предложение. Сбор справок у вас занял пару часов, но возникла загвоздка. все таки большие компании это проходные дворы, Помимо официальной и прочей информации о вас, я поинтересовался и мнением братьев Клемен. Они очень высоко оценили вас, но сейчас у них в деле повторная проверка одного старого заключения, подготовленного вами. Речь идет о металлургическом заводе. Там готовится раздел собственности, вот и было принято решение перепроверить отчетность за последние годы. Эту задачу поручили как раз братьям. И одно из ваших заключений у них вызвало вопросы. Я не стал вдаваться в тонкости, но как они мне объяснили, ваше заключение можно интерпретировать либо в вашу пользу, либо заподозрев сговоре с одним из собственников против вас. Доказать что-то будет трудно, но на репутации можно будет поставить крест. У них еще осталось время, и они пока не решили, какую оценку их фирма даст вашему заключению. Они даже подготовили два варианта заключения. Но готовили не они сами, а их младшие партнеры, которые, выходя с совещания, там обсуждался ваш вопрос. В приемную продолжали жарко спорить на эту тему. А в приемной как раз ожидал встречи наш секретарь. Проходной двор, я же вам говорю. Видите, какие у меня с ними доверительные отношения. Братья могли и не рассказывать мне об этом казусе, но рассказали. А поскольку они мне многим обязаны, то я их попросил отдать мне на временное хранение положительное заключение на вас. И они мне принесли его вчера вечером. Петрович протянул руку. но Следователь сделав глоток пива, покачал головой. Оно у меня в кабинете. Схема очень простая. Вы помогаете мне, и я отдаю его вам. Вы мне не помогаете, оно остается у меня. А братья Клемен выдают заказчику отрицательное заключение. И следователь еще отхлебнул пиво. Петрович знал, о чем идет речь. Металлургический завод входил в консорциум с комбинатом, добывающим редкие металлы. Собственники завода и комбината были друзьями, но оценка передела в добыче, обогащении и плавке может испортить любые дружеские отношения. Тогда Петровичу невольно, но необходимо было встать на чью-то сторону. Проблема заключалась в том, что на обоих предприятиях использовались архаичные системы учета, которые давали значительный разброс в оценках, поэтому мнение аудитора имело большую ценность. Он тогда встал на сторону комбината, и собственник завода, скрипя сердце, был вынужден согласиться. Но это не прошло даром. Когда консорциум стал запускать проект автоматизации учета и логистики, а Петрович уже тогда приобрел некоторый опыт в этой области, кандидатура его фирмы как генерального подрядчика проекта была отклонена. Тогда Петрович не сильно расстроился, поскольку за его опыт в автоматизации учета сразу ухватился строительный концерн. Но боковым зрением этот рынок не такой уж и большой, всем все известно. Он следил за проектом в консорциуме, понимая, что результаты проекта там могут поставить под сомнение его прежнее заключение. Сигара давно стлела в пепельнице, и Петрович достал трубку и попросил бармена налить ему аквавиты. Следователь усмехнулся. Я вижу, что вы согласны и уже входите в роль, доктор Ватсон. У меня там не так много возможностей. Общаться с персоналом и членами клуба мне запрещено, только документы. Я не сомневаюсь, что у вас получится. Честно говоря, я готов вам отдать это заключение только за одно согласие помочь мне. Я же не шантажист. Просто меня достало с этим делом начальство. Семья-то известная, а я тяну. При случае объясню, почему. А как вы меня сегодня нашли? Мой сотрудник вел вас целый день. Хорошо, что у вашей тетушки такая странная привычка не задергивать шторы, и что напротив ее дома есть несколько кафе. Это ее дурацкая любовь к Англии, точнее к Шотландии, в сердцах подумала тётушка Петрович. Представляешь, в Эдинбурге на улице темно, поздний вечер, а все окна освещены и открыты, никому нечего скрывать, не то что у нас. Следователь допил пиво и положил на стойку несколько монет из-под его ладони выглядывал край визитной карточки. Если я вам понадоблюсь, звоните. Встречаться будем также в каком-нибудь кафе. Вы играете в бильярд или я буду вам звонить? Предупредите секретаршу. Да. Следователь встал со стула и оправил шапочку. Забыл сказать. В том кафе, где сидел мой сотрудник, была и ваша секретарша в компании с тётей этого юного самоубийцы. Может это случайное совпадение, но поверьте моему опыту, в нашем деле Тут он немного фамильярно похлопал аудитора по колену и повторил: "В нашем деле случайности могут оборачиваться очень крупными неприятностями. Давайте, до встречи". И он вышел на улицу. Петрович выпил на стойку одним глотком, зажевал конфеткой, лежавшей перед ним на маленьком блюдечке, И вытащил из под монет визитку. Доктор Право, Рихард Шнайбер, следователь Главное следственное управление Департамента юстиции. И засунул ее в бумажник. Умница, ты же планировал на субботний вечер нарисовать дерево решений. Вот оно и нарисовалось. Неожиданно стало легко. Я же буду играть на стороне хороших против плохих. Ах ты старый сукин сын. На мне нужны братья Клемен, а сам ходил к ним. Получил от луп, но собрал на меня компромат. Вздумал посадить меня на кукан, да? Вот ты теперь получишь по полной. Обрадовавшись этой мысли, он решил повторить аквавиту. Азарт опять охватил его. Расплачиваясь с барменом, он спросил: "Где у вас телефон?" "Да, к Любляне. Отыграться за вчерашнее". И заодно узнать, что ее связывает с моей студенческой любовью.